Гауптман окинул меня задумчивым взглядом. «Странно, вы не производите впечатления обычного командира красных». Я промолчал. «Все сказано. Пора ему решаться». «Хорошо, давайте попробуем». «Расскажите мне о себе». Тут же попросил я. «О себе?» — недоуменно переспросил он. «Ну да». Начните с того, чем вы увлекались в детстве, юношестве, ну там, спорт, рисование, поэзия. Но зачем вам это? Это мое дело, — твердо заявил я. Слушая его, я постепенно понимал, как все произошло. Он с детства развивался достаточно гармонично, в полной мере используя возможности, предоставленные ему его положением. А ведь часто молодое поколение представителей высших слоев просто гробит имеющиеся у него обширные возможности развития, ограничиваясь совершенно, на мой взгляд, тупыми развлечениями типа светских тусовок, вечеринок, пати и всякой другой муйни, именно это и считая элитным способом жизни. Нет. Время от времени и я, не против, немного развлечься. Но подобная жизнь уж больно напоминает мне существование, обеспечиваемое элитным свиноматкам, быкам, производителям и иным, не менее элитным представителям животного мира, разводимым на племя. Тот же самый безудержный секс и совершенно необраменная жизнь, обеспечивающая удовлетворение, основных биологических и самых примитивных эмоциональных потребностей. И все, с той лишь разницей, что элитные животные, как минимум, производят здоровое потомство. А увлеченная подобным образом жизни человеческое стадо, наоборот, от детей шарахаться, как черт от Ладана, одна польза от них, отличный пример для остальных, как можно быстро и эффективно, совершенно угробить свою жизнь. Впрочем, для того, чтобы это понять, требуется опять-таки обладать некоторым уровнем развития, отличным от уровня животного. Затем Клаус фон Зеншанце получил великолепное высшее образование и вот уже три года служил в динамично растущей и развивающейся армии. Эта армия уже два года вела современную динамичную и пока победоносную войну на чрезвычайно широком театре военных действий от субтропиков до полярного круга, с использованием самых новых и современных на данный момент приемов и способов ведения боевых действий, что, на мой взгляд, вполне заменяло виртуальную среду развития. И за это время фонд Зеян Шанце дорос до Чина Гауптмана. Так что и возможностей достижения порогового гормонального баланса у него тоже было достаточно. А это давало мне очень и очень большую надежду на то, что я все-таки смогу добиться такого же и от своих орлов. В конце концов, та же мелкая моторика, которую они довольно успешно развивали с помощью игры в бирюльки, довольно заметно влияет на нейронные связи. А война как среда развития теперь была доступна и нам. Причем, судя по всему, такая, которая армии Гауптмана еще и не снилась. Потом он достаточно образно обрисовал мне ситуацию на континенте, где и разворачивалась эта большая война. соотношение сил, возможностей, которыми обладала каждая из сторон и даже сегодняшнее положение дел. Хотя это я бы уже отнес к области военной тайны. Впрочем, подобные сведения представляют действительный интерес для командования уровня как минимум армии, а скорее фронтом и выше. Так что, почему бы не поделиться этой информацией с младшим командиром, который все равно ничего не поймет и уж точно не запомнит, Этакая скрытая форма издевательства. Но все равно я мысленно сказал ему спасибо. Мы прервались всего лишь один раз, когда по небу проползла туша транспортного самолета. «Ну что ж», — произнес я спустя три с половиной часа, «должен сказать, что я вполне удовлетворен». Он замолчал и сверил меня тревожным взглядом. — Значит ли это, — осторожно начал он, — что вы собираетесь выполнить свое обещание? — Да, — ответил я и улыбнулся. — То есть вы отпустите всех, кто ехал вместе со мной? — Да, — снова повторил я и, развернувшись, крикнул. — Головатюк! — Слушай, товарищ командир, развяжи пленных. Головатюк и уставился на меня. — Товарищ командир! Изумленно начал Римозов и осекся, когда я рывком поднялся на ноги, скидывая на плечо свой неизменный дегтярь. Все замерли. Во всяком случае, первая десятка. Трое недавно прибившихся недоуменно переглянулись. Они ведь пока не видели меня в деле, и у них в памяти не было эпизода с кабаном на том болотном острове. Я спокойно смотрел на Головатюка. Тот сглотнул и быстро перерезал путы на солдате и водителе. Девчонка все время разговора так и просидела в машине несвязанной. — Вы свободны, — сообщил я обоим, когда они поднялись на ноги, растирая затекшее запястье, и, перейдя на русский, обратился к девушке. — Как тебя зовут? Она вздрогнула, подняла на меня глаза и тихо произнесла — Вилора. А я... Я запнулся. «Как же звали капитана Куницына?» «А, Георгий». «Георгий», — прицелился я. «Сейчас я отпущу офицера, которого ты сопровождала, и всех остальных тоже. Ты можешь выбирать, ехать вместе с ними или остаться с нами». В ее глазах вспыхнула надежда. Она несколько испуганно покосилась на стоящего рядом с ней кабана, продолжавшего пялиться на нее с весьма злым и довольно развязным видом. Ее привлекательность на него явно подействовала. «А вы меня не расстреляете?» Я сымитировал удивление. «Ну что ты, за что? Нам просто очень не помешает медик». «Тогда, конечно, я с вами». «О чем вы говорили своим медикам?» Несколько нервно спросил фон Зейншанце. «Я спросил, последует ли она дальше с вами или останется со своими?» Его глаза на мгновение зарились бешенством. Он дернул губой, наверное, собираясь обвинить меня во лжи. Но затем, как видно, в его памяти всплыла фраза, в которой мы подытожили наш договор, и он сдержался. «Некоторое время...» Он молча смотрел на девушку, а затем перевел взгляд на меня. «Я обязан ей жизнью, а в Зен шансы всегда отдают свои долги. Могу я быть уверен, что ей не будет причинено никакого вреда?» «Вот, так-то лучше, а то не представляет интереса!» Я пожал плечами. «Идет война, всякое может быть» но обещаю вам, что пока я жив и рядом, я сделаю все, чтобы ей не было причинено никакого вреда. Он минуту сверлил меня напряженным взглядом, а затем медленно кивнул. Я вам верю. Они уже садились в его машину, когда один из трех новичков не выдержал. — Товарищи! Да что же это? Он же отпускают фашистов! Вы что, не видите, что ли? Да мы... И в этот момент кабан засветил ему со всей дури прикладом. Солдатика унесло на пару метров в сторону. — Но кто еще собирается обсуждать приказы командира? — угрюмое спросил кабан, угрожающий, поводя стволом ППД. Все молчали. А я стоял и думал, стоило ли все, что я сейчас сделал, потери того уровня доверия между мной и моей командой, которого мне удалось достичь, и решил, что стоит».